Глава шестнадцатая Васька Иван пришел, уставший, даже какой-то осунувшийся, заморенный. Нарядный клюквенный кафтан болтался на нем, руки нервно сжимались. Васька бросилась к нему. «Что ты, Иван-Царевич, не весил? Что ниже плеч буйну голову повесил?» «Как же мне не печалиться!» Иван упал на лавку и устало оперся локтями на стол. «Велел батюшка тебе к завтрашнему дню испечь для него мягкий хлеб». Ваське даже смешно стало, так трагично это прозвучало. Но, с другой стороны, врать отцу Иван не приучен, а представить, что лягушка будет тесто в бадье вымешивать, ему труднее, чем современному мальчишке, насмотревшемуся мультиков и фильмов со спецэффектами. «Не тужи, Иван-Царевич, Богу молись, да спать ложись утро вечера мудренее». Выговорив запланированные фразы, Васька по столу попрыгала к Ивану и ласково погладила его лапкой по голове, а потом ловко сдернула полотенце с позднего ужина. Вдохнув сытный аромат похлебки, Иван ожил и ухватился за ложку. А наевшись, еле добрел до кровати и быстро заснул. Васька подождала немного, спрыгнула с постели на пол и почесала животик. Кожа натянулась, лопнула и выпустила ее наружу. Крутанувшись в восторге, девушка чуть не упала. Отвыкла за неделю от человеческой внешности. Потом стало любопытно, как она теперь выглядит. Поискав в комнате зеркальце и не найдя, Васька решилась добежать до Васильевны. У той точно хоть блюдо серебряное начищенное найдется. Вышла в коридор, немного путаясь в длинных рукавах и подуле, и добежала до комнатки ключницы. Та уже собиралась спать, сидела на кровати в длинной платяной рубахе, расчесывала жиденькие волосики и заплетала в две тонкие косички увидев ваську поперхнулась закашлялась но потом опамяттовала и спросила царевна лягушка кивнула васька мне в зеркальце старуха подхватилась и жадно рассматривая ваську быстро отыскала требуемое круглое зеркальце в гладкой деревянной рамке васька торопливо в него уставилась почти и не изменилась — гладкая чистая кожа карие теплого медового оттенка глаза только вместо ккуцевого хвостика кассады колен переплетенной алой лентой Платье было видно плоховато, но украшения на руках Васька рассматривала с удивлением. Теплый янтарь и блескучие зеленые камушки напоминали воду, пронизанную солнечными лучами. Красиво. «Вот что, Васильевна, и что спать собралась, а не время? Царь-батюшка-царевичу велел завтра утром принести мягкий хлеб, но испеченный. Так что девок зови, печку топи, да меня в кухню веди, будем печь каравай для царевича». Васька вышла и осталась у двери, поджидая ключницу. Та торопливо облачилась в верхнюю рубаху и срафан, подвязалась платочком и выскочила хозяйки хозяйке. Ох, и навели они на кухне шороху. Растолкав сонных девок, Васильевна принялась собирать на стол все, что требовала Васька. Муку, свежие яйца, масло, дрожжей не оказалось. Тогда Васька использовала стакан темного домашнего пива с болтушкой из муки. Решила девушка честно испечь торт. Ну, чем еще царя-батюшку порадуешь? Вместо формы взяла котелок медный, начищенный, Вот сахару замены не нашла, мёд — это всё ж другое. Подумав, велела одной из девок орехи в крошку тереть, да с мёдом мешать, чтобы налепить домиков для украшения. Другой велела яйца взбивать в тугую пену. Третий — изюм перебирать, да финики мелко рубить. Все при деле, Васильевна за печью следит, а Васька тесто творит. Девки глаза сонные таращат на невесть, откуда взявшуюся хозяйку. Да на то, как она наряд свой богатый, не жалеючи, в муку да масло ныряет. К утру... Торт был готов и торжественно снесён на ледник. Уставшая до звездочек в глазах Васька пришла в спальню и только потянулась к застежкам роскошного платья, как тут же шлепнулась на пол маленькой зеленой лягушкой. Машка. Теплые летние денечки текли сквозь пальцы словно сахарный сироп. Но вот настало время дождей. Три дня капли тихо шуршали по тесовой крыше. Братья-богатыри сначала еще выбирались хоть коней поразмять, а к третьему дню прочно засели в тереме у теплой печки. Накормив всех вкусным горячим обедом, щами с мясом и пирогами с грибами, Машка ушла наверх, в свою светелку. Шорох капель заглушал все звуки внизу, но голоса там звучали громко. Вздохнув, девушка принялась готовиться к следующему этапу. «Свататься сейчас придут». Отложив лениво вышиваемое полотенчика, вынула из рюкзачка миниатюру и уложила под вышитый уже край. Покопавшись в украшениях, вынула тяжелое кольцо с крупным зеленым камнем, подарок королевича невесте, и уложила рядом. великовато колечко оказалось, да и носить такую тяжесть постоянно было неловко. Однако Машка ошиблась. В этот вечер все было тихо, и она спокойно уснула. А вот с утра, едва она успела натянуть сарафана заплести косу, в двери постучали. Братья вошли все семеро. Маленькая комнатка сжалась до размеров игольницы. Старший богатырь загудел глубоким баритоном. девица знаешь, всем ты нам, сестрица, всех нас семеро. Тебя все мы любим. За себя взять тебя мы все бы рады. Да нельзя. Так, бога ради, помири нас как-нибудь. Одному женою будь. Впрочем, ласковой сестрою. Что ж качаешь головою? Аль отказываешь нам? Аль товар не покупцам?» Начало речи звучало решительно и слегка смущенно. Потом уже пошли просительные ноты, а в конце и гневные, чем, мол, не угодили. К счастью, тут Машке стараться особенно не пришлось. Все уже было придумано за нее, главное было вовремя выложить кольцо и портретик. «Ой, вы молодцы честные, братцы вы мои родные, коли лгу пусть Бог велит, не сойти живой мне с места, как мне быть, ведь я невеста. Для меня вы все равны, все удалы, все умны». «Всех я вас люблю сердечно, но другому я навечно отдана. Мне всех милей, королевич Елисей!» Закончив прочувствованную речь и показав всем портретик Елисея, Машка уставилась в пол, боясь рассмеяться, такие озадаченные у богатырей вдруг стали лица. «Спрос не грех, прости ты нас. Коли так не заикнуся, уж о том, я не сержусь, и отказ мой не вина». Конечно, неловкость еще какое-то время сохранялась, но даже рыжий балагур серьезно отнесся к званию невесты, и с той поры подарки братьев стали носить отчетливо характер приданного. Большой резной сундук, пара рулонов красивого узорчатого шелка, меха, коробки с иголками и булавками, мешочки со сверленным жемчугом и бисером. Постепенно Горенко превращалась в склад сокровищ, и Машка все чаще выбиралась со своим рукоделием вниз к большому окошку в кухне. В один из дней братья уехали на охоту. Подступала осень, и пора было делать запасы на зиму. Бить дичь, менять ее на зерно и муку, топить жир для смазки упряжи и запасать кожи и шкуры. Машке одной в тереме было скучновато, и поговорить не с кем. Вдруг видит, вползает в калитку старушоночка, маленькая, скрюченная и в черном глухом платке поверх черных же ветхих тряпок. А пес, с которым Машка частенько играла, кидается на старуху и не дает войти. «Постой!» «Бабушка, постой немножко, пригрожу сама я, псу, и апсу, и кое-что тебе снесу». У Машки словно пустота в голове образовалась, ведь это была ее любимая сказка. И уж появление черницы с подарочком от мачехи было ожидаемо. Но с отстраненным ужасом внутри она действовала точно по сказке, попыталась подойти к старухе, а когда не получилось, кинула ей полковриги хлеба. В ответ полетело яблоко. Такого Машка здесь и впрямь не видала. Братья баловали ее привозными фруктами, инжиром, финиками, чаще изюмом и сушеными сливами, а она, оказывается, очень соскучилась по яблокам. Напивая, Машка убежала в кухню, заодно глянула, как там каша в печи. Румяное полупрозрачное яблочко положила на подоконник и, улыбаясь, вдыхала его аромат. Наконец, прикрыв печь заслонкой, убежденной, что обед не подгорит, взяла яблочко в руки и, откусив кусочек, свалилась на лавку. Последней ее мыслью было — «Что за чушь? От отравления умирают долго и мучительно!» И хвостик следующий. «А кто сказал, что это было отравление до смерти?»